Прихватив с собой пару человек пошустрее, Барвастый потопал к указанному месту. Подойдя поближе, он облегченно перевел дух. На траве явственно были видны следы человека, но никакого тела не было. «Фу ты, Значит, живой!» Командир повернулся к своим сопровождающим, собираясь отдать им приказ, открыл рот. «Тихо!» — прошептали ему сзади, и он почувствовал, как что-то острое уперлось ему в район поясницы. — Слово, вяканешь и покойник. Кто такие, что тут делаете? — Так это мы дружина городская, за порядком, стало быть, и следим. — Что еще за дружина такая? Старший кто? — Глыба. — Какая еще глыба? — Лозенков Федор. Это... Крикуха у него такая, братва его старшим выбрала, чтоб за порядком смотрел, ну и чтобы у корот давать всяким зазнайстым. Какая еще братова Откуда вас черти принесли? Да ты не зыркай на своих пацанов, они сейчас в таком же положении, как и ты. Сбиваясь и перескакивая со слова на слово, бровастый как мог объяснил создавшуюся ситуацию. «Так это у вас, значит, бандитская республика образовалась?» — поинтересовался невидимый собеседник. «А чего же бандитская?» — обиделся бровастый. «Мы с местной властью заодно договорились чин по чину». «Договорились, стало быть? Ну, так не с теми вы, ребятки, договаривались». Острая боль пронзила тело командира бандитов. Он выгнулся, пытаясь вырваться и закричать. Но сильная рука перехватила ему рот, и крика не получилось Обмякшее тело мешком сползло в траву. Вытерев об его одежду нож, стрелок убрал его в ножны. Из кустов бесшумными тенями выскользнули его товарищи. Один из них на ходу убирал в ножны свой нож. — Ну, как там? — Порядок, командир. Заземлили эту парочку? — Значит так, ребята. У нас тут помеха неожиданные образовалась. «Их, считая с этими...» — командир кивнул на траву. «Чуть больше трех десятков. Делимся на две группы. Грач, твоя тройка, левый фланг, чтобы никто к машинам не ушел. остальные со мной. Потеряшка, сидишь тут, чтобы по нашим следам никто не ломанулся. Сигнал к началу работы — три щелчка по микрофону. Вопросы есть? Работаем» лежавший у пулемета бандит приподнял голову какое-то движение почудилось ему впереди он приподнял приклад своего оружия и всмотрелся в заросли напротив себя показалось да там же впереди еще где-то командир со своими ребятами бродит Не боюсь, кто-нибудь из них ветку и колыхнул успокоившись пулеметчик выпустил оружие и потянулся к карману за сигаретами пока они там шастают Можно и покурить, особо не напрягаясь. Он вставил в рот сигарету и чиркнул колесиком зажигалки. В следующую секунду она мягко упала на траву. А выроненная сигарета вертикальным столбиком воткнулась в мох на кочке. Простреленная голова пулеметчика ткнула в приклад. Лежавший рядом с ним бандит вскинул голову, пытаясь понять, что же произошло. Слева от него... В кустах негромко хлопнул бесшумный пистолет, и любознательный бандюган свернулся в комок, пытаясь заглушить жгучую боль в животе. Вторая пуля прекратила его страдания. В лесу тихо хлопнуло еще несколько выстрелов. В ответ заполошенно ударила пара автоматов. Сухо щелкнуло несколько выстрелов из снайперской винтовки, и стрельба секлась. Из густой травы вскочил автоматчик, и, поля во все стороны, бросился к тропинке, ведущей в сторону автомашин. Но он успел сделать всего пару шагов, как на перерез ему вынырнула быстрая тень. Взмах рукой блеск ножа, и на тропе осталось лежать бездыханное тело. Стрельба продолжалась недолго, и уже через десяток минут сопротивление было сломлено. Из кустов выбрался стрелок, на ходу перезаряжая свой винторез. «Обстановка!» — бросил он в микрофон. «Потеряшка четверо, движения не наблюдаю. Грач, все в порядке, одиннадцать холодных. И у нас тринадцать человек. Похоже, все. Оружие и боеприпасы собрать, тела смотреть Все представляющий интерес свой мешок, потом разберемся. Грач!» На тебе, грузовики и водители. машина отогнать и замаскировать. Работаем. Когда все стихло, и незаметные, казавшиеся тенями фигуры в камуфляже вновь растворились в лесной глуши, из густого кустарника выполз человек. Его тщедушное тело сотрясала непрерывная дрожь. Ствол охотничьего ружья, который он держал в руках, Ходуном ходил во все стороны. Осмотревшись по сторонам, он подошел к сваленным в кучу телам своих товарищей. Они лежали грудой вокруг воткнутого в землю шеста. Шест был увенчан листом бумаги с лаконичной надписью «Проход запрещен». Еще раз осмотревшись, человек втянул воздух сквозь сжатые зубы, сдернул с шеста листок и опрометью бросился в кусты. «Ты часом не обкурился чего-нибудь?» Глыба мрачной тенью навис над собеседников «Да ты что, глыба! Неужто я порядков не знаю? И в мыслях не было? Разве что пацаны стакан налили, так у меня нервы без этого и вовсе сдвинулись бы. такую ужас встретить врагу не пожелаешь?» «Еще раз, сколько их было!» «А я снова тебе говорю, не знаю. Я троих видел». А сколько их еще в кустах там сидело, про то одному богу известно. Видел и не стрелял? Стрелял? Да только без толку все. Лес не видно, куда попал, куда нет. Может, я их там целую толпу накрошил? Иди, проверь. Одного, кажется, зацепил. Да у меня всего два патрона и осталось. Чем воевать-то? По ним он из пулеметов всадили так и то никто не попал. — А что ты от меня-то одного хочешь? — Я за место всех других с ними воевать не должен. — Ладно, не кипишись, разберемся. Что жив остался да весть принес, то тебе в плюс будет. Ружье свое пацанам отдай. Тебе чего-нибудь поприличнее найдем и в должности повысим. Раз в бою не струсил, мы этого не забудем. А сейчас иди спи, даешь нервы. «В порядок, приводи!» Дождавшись, когда за визитером закроется дверь, хозяин кабинета повернулся к еще одному персонажу, который до сих пор никакого участия в разговоре не принимал. «Ну что скажешь, капитан?» «Это спецы работали, глыба. Зуб даю. Я подобные фокусы на службе видел. Ни в кого этот чмошник, скорее всего, не попал». — Да и вообще сомневаюсь, что наши ребята хоть кого-то из них зацепить смогли. — А бумажка эта? — кивнул капитан в сторону лежащего на столе листка бумаги. — Очень уж у меня ассоциации нехорошие вызывает. — Чего вызывает? Слышал я про такие записки. Ежели и впрямь это послание тех, про кого я думаю... Так не удивлюсь, если следующая такая записка у тебя на столе окажется или у этого головы. Заметь, глыба, никто ничего не увидит и не услышит. Так что делать-то? Ты мне тут страшилки-то не рассказывай. Я и сам кого хочешь напугать могу. Да, Ну лютокие идеи этих ребятишек попугай. Потом и расскажешь, как успехи. «Ежели сможешь, конечно. А в смысле рассказать сможешь?» Глыба обиженно засопел. В душе он понимал правоту капитана. Тот, как-никак, был профессиональным военным. И если бы не любовь к выпивке, в результате чего у него напрочь сносило крышу, на зону никогда бы и не попал. «Ладно, давай по делу говори». Он вытащил из стола бутылку водки и два стакана, плеснул себе и собеседнику. — Считай, что ты меня напугал и убедил, но ведь какие-то мысли у тебя в голове уже есть. — Смотри сам. Они увели хамзата в поселок. Не пустили туда наших ребят. — Ну так они туда и не шли. — Значит, им ходить мешали. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом в поселке? — — Да обычный поселок, каких тут дофига. Ничего там нет. Людей из полсотни или чуть больше, черт их знает. Я на карту смотрел. Поставил на стол пустой стакан капитан. — Там около поселка еще какой-то значок есть. Что это? — В голове позвоним, спросим. Но он-то должен знать, что у него в округе понатыкано. И с этими словами... Глыба снял телефонную трубку. Через несколько минут он опустил трубку на рычаг и задумался. Поднял взгляд на собеседника. «Там рудник. Старый. советских времен еще сейчас не работает, законсервирован. Но все строения в порядке и целы. За этим специально было велено следить». «А добывали там что?» «А черт его знает!» Этот обалдуй не в курсе. Но он вообще на этот пост дуриком попал. Трамплин себе готовил, чтобы выше скакнуть. Была у него в свое время волосата рука где-то наверху. Да как бомбы упали, так и рука-то неведомо куда сгинула. А поскольку у него самого авторитета тут никакого нет, он к нам и кинулся. Понимал, что местные его не поддержат, чужой он для них кроме как руками с трибуны махать до да подписи ставить. Он уже давно ничего не делал. Так что и шансов выжить у него было не то, чтобы мало, вообще нисколько. на местными делами он не занимался, и что здесь происходит, толком не знал. — Рудник, говоришь? — призадумался капитан. — Ох, чует мое сердце, нечисто там. Такие местечки как раз подобны пареньки-то и любят. Вроде все на виду, а глянешь, так и нет ничего. Там они, глыба, на руднике. Сам посуди. Со всех сторон там холмы до да болота. Не пройти. Вход туда один, через поселок. Чужой туда не пройдет. Думаешь, местные в курсе? Навряд ли все. Пара-тройка человек может быть и в курсе, даже наверняка. Оттого и борзеют и местные чрезмерно. Чуют поддержку за спиной. — Не стыкуется что-то, — повертел головой глыба. — Как же мы тогда их на дороге-то положили? Так там местные были. Вояк, судя по всему, не было. не надо полагать, далеко от рудника не уходят. У них основная задача — караулить свой объект. Поэтому в рейды с местными никто из них ходить не будет а раз так есть у меня одна мысль и здесь под городом часть воинска стояла артиллеристы солдат там было раздва я обчелся часть кадрированная от того и вякать там некому было когда их твои ребята к ногтю прижали я их склады после посмотрел огромя стрелкового оружия было там несколько полезных штуковин Ты про такую штуку, как тюльпан, слышал чего-нибудь? Ну, — Цветок такой есть. — Ага. А еще есть такой миномет, калибра двадцать четыре сантиметра. — Сколько? — Глыба развел руки в стороны, прикидывая калибр оружия. — Ты не охренел часом? — Да и не один такой был. В советское время и другие подобные штучки попадались. Я уж думал, их давно... На менталлолом все порезали, а нет, целый. Вот и придумал я следующий фокус. Блокируем выход с рудника не накрываем там все живое минами. В каждом таком поросенке взрывчатки столько, что этот наш домик с одного попадания развалится. Полсотни мин, и нет там больше ничего никого. Как тебе такое решение? Глыба покачал головой. А говорят, я головорез. Ты на себя в зеркало, когда в последний раз смотрел? А что? Да так, присмотрись, когда рога на... расти начнут. Такую жуть измыслить. Ты ж там всех под топор подведешь. Не только вояйка этих, но и гражданских. У тебя выбор есть? Сюда пойдешь гостей дожидаться? Нет. «Выбор это ты правильно сказал. А стрелять кто будет?» «Сам и буду. По основной специальности, если ты не в курсе, я артиллерист. Не забыл еще, чем мы учили?» «Ну что ж, я тебя за язык не тянул. Хотя, откровенно говоря, ты прав. Не сегодня, так завтра. Не этим способом, так другим. С этими чепенцами пора кончать. Примеры дурные они прочим подают». Мол, и сами проживете без нахлебников этих? То есть без нас с тобой, ну и без главы с его прихлебателями, это уж само собой. А этого допустить никак и нельзя. Что же мне на старости лет за лопату браться?»